Глава 58. Алиса. Завтрак прошел в довольно уютной и даже семейной обстановке. Мужчины рассказывали забавные истории из жизни, а я делилась немногочисленными приятными моментами из своего прошлого в родном мире. Правда, я уже не могла описать точно, что и как, ибо просто этого не помнила. Я попробовала напрячь память, но там, где раньше были воспоминания, О городах, друзьях и работе зияла пустота. Сперва меня это испугало, как жить в незнакомом мире, когда к тому же ты забываешь прошлое. Но потом я успокоилась, поняв, что скоро эти воспоминания мне не понадобятся. Внезапно в столовую вошел Коран в компании еще десяти демонов. Мужчины выглядели хмурыми, а увидев меня, замерли, Кто-то даже с ненавистью выплюнул темное. Но я не обиделась, так как все было именно так. «Сэр, простите, но у нас важное дело. Господин Сивар, вас это тоже касается». Женихи недовольно переглянулись, но кивнули. «Алиса, ты не против подождать нас в библиотеке?» «Она очень большая, моя гордость», – произносит Сивар, быстро вставая и помогая мне отодвинуть стол. «Конечно. Соглашаюсь, так как понимаю, что в мужские дела мне лучше не лезть». «Отлично, господа, проходите в кабинет. Я скоро подойду. Пойдем, родная». Дракон уводит меня в соседний зал, а я чувствую, как мою спину прожигают гневные взгляды. «Интересно, почему? Чем я успела их разозлить? Или дело в моей новой внешности?» «Ну и пусть. Не буду думать о грозном» переживать о своем положении и проблемах за день до отхода в другой мир смешно сивар расскажи мне про библиотеку ты сам ее собрал да у меня есть редчайшие книги и заклинания что то я даже написал сам в моей библиотеке можно найти все различные исследования исторические трактаты научную литературу и любовные романы тут он хитро подмикивает И я начинаю смеяться, понимая, что эти книги никак не вписываются в общий перечень. Похоже, дракон их не читал, но приобрел ради общей коллекции. Интересно, чтобы что-то найти, сколько времени ты тратишь? Или ты знаешь каждую книжку? Нет, конечно. Многие книги мне дарили. Какие-то экземпляры я находил сам. Но так еще и не успел прочесть. А что касается поиска, то я придумал уникальный артефакт, который мне помогает. Пришлось повозиться, но результат того стоит. И говорит он это с такой гордостью, что я просто не могу не похвалить его улыбкой и словами ⁇ Молодец, молодец, ты развиваешься и ищешь, как решать проблемы новыми заклинаниями, а не стоишь на месте. Далеко пойдешь. Спасибо. Кстати, мы пришли. Дракон распахивает большие двустворчатые двери, и я замираю, смотря на просто огромное помещение. Свет начинает зажигаться из зала в зал, уходя вдаль, а я даже не вижу конца. Но если поднять голову, то можно понять, что это зал в три этажа. Это сколько же здесь книг? Окон немного, но помещение освещается морем огней. Магические светильники висят везде. Само помещение выполнено в темноватых тонах, а стеллажи полностью черные. Резкий контраст с библиотекой Академии, куда я наведывалась еще не один раз в поисках нужного заклинания, но все впустую. Я просто не понимала, где искать, а часть книг не могла прочесть из-за незнания языка. Великолепно и очень впечатляюще. Спасибо! Давай, я ознакомлю тебя с артефактом, и ты сможешь что-нибудь почитать, пока меня не будет. Сивар подводит меня к большому алому камню, который достает мне до талии. И почему в этом мире все артефакты круглые? Знакомься, Алиса, это Лили. Чтобы задать вопрос или что-то найти, нужно просто положить руку на артефакт и попросить об этом. Как только Лили найдет то, что нужно, Книга переместится сюда, так что ходить между стеллажами не обязательно. Ого, хоть кто-то придумал поисковую систему. Поняла. Говорю и, подходя к артефакту, кладу руки на камень и заявляю. Хочу любовную историю про драконов. А потом хитро смотрю на мужчину, который довольно улыбается и кивает. Камень начинает светиться, и через пару секунд Надо мной появляется книг сорок. Как только выберешь нужную, остальные вернутся обратно. Кажется, я разобралась. И знаешь, не торопись. Я здесь не проще задержаться. Вот и отлично. Сивар обнимает меня, а потом дарит быстрый поцелуй. Ничего не говоря, он уходит. А я жду, когда смолкнут его шаги в коридоре, после чего поворачиваюсь к артефакту, который так вовремя, «Появился в моей жизни». «Значит, ты все знаешь? Отлично!» Подхожу к шару и, положив на него руки, четко говорю. «Мне нужно заклинание, которое свяжет всех, кто обладает одной магией, и притянет их ко мне». Лили вновь начинает светиться, и я поднимаю голову, но не вижу ни одной книги. «Может, вопрос задан неверно? Хорошо, попробуем другой вариант». Вновь кладу руки на шар и говорю. Хочу заклинание, которое покажет всех, кто предан тому или иному богу, а потом перенесет их в одну точку. Артефакт оживает, и теперь надо мной появляется одна книга. Тяну руку к Талмудику и молю всех богов, чтобы написанное в нем было мне понятно. Была не была. Смотрю на очень старый фолиант, и понимаю, что могу прочесть название «Заклинание о богах». Подхватив юбки, быстро иду к письменному столу со стулом, раскрываю книгу и глазами пробегаю по строчкам, ища хоть что-то, похожее на то, что мне нужно. Неужели я нашла выход в самый последний день? Минуты тянутся друг за другом, а я начинаю грустить, так как в основном здесь рассказывается об истории богов о том, кто кому помогает и кто какое благословение может подарить. отчаявшись, листаю в самый конец, надеясь найти оглавление или что-то похожее, и замираю, увидев его. Заклинание, которое может показать, преданно творение Богу или нет, и его можно применить как к кому-то одному, так и к толпе. То, что мне нужно, однако пометка на полях написанная чьей-то рукой, настораживает меня. Заклинание затратное и требует много магии. Еще бы, ничего не дается легко. Заклинание сработает, только если произносящий сам привязан к Богу. А вот это проблема. Я считаюсь привязанной к Богу, хотя во мне ведь его сила. Думаю, этот момент можно узнать в храме. Если уж богиня явится, Пусть поможет. Прочитав строчки и рассмотрев рисунок, понимая, что по сути заклинание не такое и сложное, моя тьма подсказывает, что все запомнила и сделает так, как я хочу. Закрывает томик и несу его к артефакту, после чего прошу книги про переносы. Их оказывается очень много. И я беру первую попавшуюся, где буквально с первых страниц... Можно прочесть заклинание переноса как кого-то в некую точку, так и кого-то к тебе. Крепко зажмуриваюсь и обращаюсь к своей тьме. Ты сможешь все это объединить в одно? Да. А если я воспользуюсь артефактом, который выкрала? Он сможет вместить в себя всех? Сможет. Опять получаю ответ и улыбаюсь. Что ж, кажется, я знаю, какие на завтра у меня дела. Но с развод.